Все, что в наших руках. Поначалу шедшее размеренно повествование о смысле и назначении глобальных информационных сетей начинает звучать все более зловеще. Прежде чем нагнетание ужаса примет неуправляемый характер, вспомним о том, что соотношение уязвимостей и возможностей работает в обе стороны. Оборотной стороной каждой нашей слабости всегда останется соответствующая сила. Подытожим список уязвимостей, о которых мы недавно поговорили и теперь хотели бы начать хотя бы как-то контролировать. Созданные для творчества информационные сети фактически используются в направлении наименьшего сопротивления. Однородный информационный шум нарастает постоянно и произвольно. Навыки извлечения пользы из нарастающего шума требуют постоянных волевых усилий и осознанной практики. В нарастающем информационном шуме навыки, сопутствующие письменности, массово деградируют. В этих условиях выход к позиции, с которой начало творчества вообще возможно, представляет отдельную проблему. В «Играх вероятного» мы освоим, как не растворяться в информационном шуме, извлекать пользу из нарастающего шума и находить удобный информационный ритм. Рассуждение о творчестве ждет нас уже в следующей части «Проигры возможного». Раз уж открыт доступ ко всем этим крайне неприятным уязвимостям, давайте постараемся получить по максимуму положенные возможности. Погружение в общие принципы построения информационных сетей поможет нам разобраться во внутренней механике человеческих процессов, благодаря которым формируются навыки написания кода. Назовем его технической письменностью. Так мы сможем искать путь из нарастающего шума к творчеству не на угад и на ощупь, а путем выделения ключевых проблем, четко ставя задачи и отлаживая процессы их решения.